Подслушивать легко. Владимир с Анжелой жили в финском домике, который, хотя и примыкал к особняку депутата, вход имел отдельный. Выйдя из заюлок, юлок, Округин увидел, что на поляне никого нет. Наверное, у них тут послеобеденный отдых, сиеста, так сказать. В финском домике были открыты окна, слышались чьи-то голоса и негромкая музыка. Ведомый инстинктом охотника – Алексей, пригнувшись, подошел к распахнутому окну и присел у стены, стараясь, чтобы кусты скрывали его от тех, кто захочет пройтись по поляне. Разговаривали прямо у него над головой. Стоило сосредоточиться, как он начал разбирать слова и вникать в суть разговора, стараясь не обращать внимания на комаров, которые моментально прилипли к нему, как к родному. Собеседников, вернее, собеседниц было две. Одну из них Округину узнал сразу — Анжела. Вторая говорила тихо и мало. Он напряг слух. «Ты что, обиделась?» — спросила Анжела. добрось да ты же меня знаешь, я люблю называть вещи своими именами. Мой не трахнуть как следует не может, ни на худой конец прижать. А этот сразу видно трахальщик, что надо». «С виду, может, и интеллигент, как ты говоришь, но в постели!» Анжела хрипло засмеялась. «Интересно, муж тоже участвует в беседе? Или его баиньки отправили?» Вдруг совсем рядом он услышал голос Полины. Округин вздрогнул и поднял голову. «Так вот, кто разговаривает с Анжелой!» Она, видимо, подошла к окну, и теперь ему было слышно каждое слово. «Анжела, перестань!» «Ты же вовсе не такая циничная, какой хочешь казаться. И с Володей у вас нормальные отношения». «Нормальные?» «Что тут нормального?» «Сама говорила». «Так это она нарочно». «Выуживает информацию». «Тоже мне. Радистка Кэт». «Он же сказал, что поговорит с Анжелой сам». «Впрочем, наверное, она все же лучше справится». «С ним знойная красотка вела бы себя иначе». Скорее всего, ни слова без кривлянья он бы не услышал. С Полиной, как видно, можно не церемониться. Вон, как лупит правду матку. «Да брось ты, Полька! Самой не надоело в девках ходить?» «Давай, не стесняйся, будь побойче!» «Знаешь, когда я на него смотрю, мне сразу хочется нижнее белье сменить. Или снять!» А кума она. «Анжела, это просто кошмар какой-то! Тебе не стыдно?» «Володя может услышать. Наплевать, пусть слышит, он мне вообще не... он вообще на мужика не похож. Зачем же ты за него вышла?» «Так, так, ближе к делу...» Анжела затихла, а потом вдруг устала ответила. «Ну, вышла и вышла. Тебе-то какое дело?» Они замолчали. Полина отошла от окна и спросила что-то еще, но так тихо, что Алексей не смог разобрать. Анжела ответила и снова засмеялась. Округен из последних сил напряг слух. В этот момент отворилась дверь каменного особняка и на крыльцо вышел Владимир собственной персоной. Пока он спускался со ступеней, округин успел занырнуть поглубже в кусты то ли сирени, то ли жасмина, иначе неминуемо был бы обнаружен. К вездесущим кровосущим комарам тут же добавились какие-то мошки, кусавшие еще больнее. Округин яростно почесал под футболкой. Владимир оглянулся на шум, прислушался и двинулся дальше, но не к себе домой, а к стоявшей под вязом беседки. Сидя в кустах, Алексей увидел, что Владимир достал сигареты и решил, что пора действовать. На карачках он двинулся за угол. На полусогнутых прошмыгнул под окнами, бегом обогнул дом и вышел со стороны пристройки, как будто заходил к Дибичам. Добрый день! Стараясь контролировать дыхание и незаметно почесывая скусанные бока, сказал он: Огоньку не найдется? Где-то он слышал эту фразу: В кино. Владимир вздрогнул от неожиданности, обернулся и с трудом скрывая недовольство, спросил: А ты что тут делаешь? Да, я тут Дибичем помогал. Аркадий попросил. А. Владимир протянул пачку сигарет. Бери! Закурив, Округин уселся на лавочку и поинтересовался. «А ты что, днем спать не любишь?» Он хотел добавить, или «домой не тянет, но не решился». У и так до крайности невеселый вид. Зачем его добивать? «Да так, не тянет домой», — вдруг услышал жалостливый Округин. Владимир покосился на него и пояснил. «Август уже». «Скоро начнет холодать, хочу насладиться последним теплом». «Ишь ты, какой сентиментальный!» «Ага, я тоже!» Зачем-то соврал он, лихорадочно соображая, как начать разговор на волнующую его тему. «А ты надолго задержаться думаешь?» Поинтересовался Владимир, и Алексей насторожился. «Прощупывает, насколько опасен для него внук убитого?» «Уеду через пару дней». В Воскресенье юбилея до Львовны. Надеюсь до этого знаменательного дня избавить вас от своего присутствия. Владимир затянулся и помотал головой. Да, я просто так спросил. Ага, верю. Наоборот, хотел предложить остаться. Никто не будет против, я думаю. Макара Ивановича все уважали. Сейчас или никогда. Так ты из уважения мою подпись под заявлением подделал? Что? Вид утюления был растерянный, но совсем не испуганный. Алексей смотрел, не отрываясь. Ну и что ты имеешь мне сказать? Ты об отказе от вскрытия? Ну да. А это важно. Округин почувствовал, что начинает закипать. А ты считаешь это нормальным? Поделывать подпись под документом? Нет. Вообще-то не читаю, просто... Нам сообщили, что никто из родственников приехать не сможет. Надо было решать. Стас сказал... Еще и Стас. Очень интересно. Что же сказал Стас? Что вскрытие делать ни к чему. И так понятно, что Макар Иванович умер от сердечного приступа и... Просто от старости. Мол, надо от вскрытия отказаться из уважения к старику. Заявление мог подписать только кто-то из родственников. Ну, мы... «А почему именно ты подделывал подпись?» Тюлень моргнул и уставился испуганно. Прошибло, наконец. «Не знаю. Стас сказал, подписывай быстрее». И ты подписал. «Ну да. Не было же другого выхода». «А где вы образец подписи взяли?» «Стас просматривал бумаги Макара Ивановича, нашел какой-то документ с твоей подписью или письмо. Они еще и в бумагах рылись». «Понятно. Тебе сказали «подписывай», ты подписал». «Слушай, я не думал, что совершаю что-то нехорошее». «Кто спорит? Подделка подписи – дело благородное». «Да, черт возьми!» – Заров Владимир и вскочил. «Я хотел помочь. Тебя же не было. Никто из родственников явиться не удосужился, только деньги прислали». «Мы занимались всем сами, отец, Стас и я. Мне сказали, что это правильно, и я подписал. Можешь на меня в полицию заявить». Владимир весь пылал негодованием. В самом деле возмущен или играет?» Алексей посмотрел на злое лицо тюленя и внезапно понял, что готов ему поверить. «Владимир, не гречись Пойми и меня тоже, вы же не предупредили». Я прошу акт вскрытия и узнаю, что сам подписал отказ. Чувствовал себя полным идиотом. Тюлень попыхтел еще немного и сел. Не уверен, что должен просить у тебя прощения. Мы хоронили твоего деда вместо тебя и сделали это, как смогли. Какие могут быть претензии? Алексей смотрел на тюленя, курил и думал. Если Владимир ни при чем, значит его использовали вслепую. Кто? Станислав или Евгений Аристархович? Впрочем, не рано ли вычеркивать тюлени из списка? Ты давно женат на Анжеле? Владимир посмотрел на него, как на сумасшедшего. Причем тут Анжела? Да, просто хочу тему сменить. А я не хочу. Почему? Тюлень потушил сигарету и встал. Не люблю обсуждать свои семейные дела с посторонними. Спокойной ночи. Он быстрыми шагами пошел к дому. Алексей посмотрел ему вслед. А у тюлени, оказывается, есть характер. Только непонятно, хорошо это или плохо. Едва Алексей, оставшись один, снова закурил, из-за елок вылезла Полина. Когда она уселась рядом, он вдруг понял, что успел ужасно по ней соскучиться. «Ну, как успехи?» – спросила она, оглядываясь. «Чего вы тут орали? Я думала, сейчас все сбегутся». «Выясняли, кто благородней? Тот, кто подделывает подписи или тот, кто не приезжает на похороны собственного деда?» «Ну и как?» «Выяснили?» «Получается, Владимир подделал мою подпись из лучших побуждений». «Ты ему не веришь?» «Как ни странно, верю. И это меня пугает». «Почему?» Полина незаметно прижалась к нему теплым боком. Он обнял ее за талию. Фиговый из меня сыщик получается». «Вернее, не получается, я слишком доверчивый, не умею распознавать игру». «Неправда, все не так, просто ты чувствуешь, что Володя не может быть преступником, он не такой». «Ты что-то выяснила?» Полина вздохнула. «К сожалению, не так много. Анжела крепкий орешек. Меня насторожили только две фразы. Когда она говорила, что ты ей нравишься, так это она о нем говорила». Она произнесла «Он мне вообще не...» и не закончила фразу. Остановилась и поправилась. «Это я слышал», — неосторожно сказал он. Полина вытаращила глаза. «Правильно ли я поняла? Ты нас подслушивал?» и сделала лицо учительницы, застукавшей двоечника со шпаргалкой. «Можно сказать и так. Сначала не понял, что ее собеседник ты, а потом...» А Круген состроил козью морду. «Стало интересно?» «Не то чтобы...» «Так значит, ты слышал, что она собирается прыгнуть тебе в койку?» «Мне показалось, она как раз советовала сделать это тебе. И побыстрее. Ты извращенец!» «Последнее время мне тоже так кажется». «Ты об Анжеле?» «Какая к черту Анжела?» «Я испытываю маниакальное влечение именно к тебе». В качестве доказательства Округин притиснул ее посильнее и укусил за плечо. «С ума сошел? Больно же!» Округин поцеловал укушенное место. «Ты моя зефиренка сладкая». Полина оттянула его от себя за ухо и серьезно спросила. «Леш, что ты думаешь о ее словах?» Округин потеруха и чуть отодвинулся. «Пока не знаю. Теоретически это может означать, он мне совсем не муж». «Практически что угодно». А вторая фраза? «Она сказала, что в последнее время у нас развелось много любовников». «Это о ком?» Она не ответила, но при этом улыбалась как-то... Многозначительно. «Любовник — тема интересная, особенно если тайный». «Это может быть причиной убийства?» «Бывает и такое». «Уверена, что ни у кого из нас не может быть тайных любовников». «Но у тебя же есть». «Я другое дело, я не замужем». «Может, она говорила о себе?» «Зачем ей сдавать саму себя?» «Нет, она имела в виду кого-то другого, и надо выяснить, кого». «Может, с мамой поговорить?» «Хотя нет, мама никогда ни с кем не сплетничает и ничего не скажет». «Сегодня я уже пыталась спрашивать о Владимире и Анжеле. Молчит, как партизан. Не могла же я сказать ей, что мы расследуем убийство». «Молодец, что не проболталась. Слишком активные расспросы могут спугнуть того, кого мы пытаемся вычислить». «Что же делать?» «Ума не приложу», — честно признался Округин. «Но передам эту информацию тому, кто сможет ее проверить». «У тебя большие связи в компетентных органах?» «Я в бизнесе, без малого 20 лет. И, конечно, у меня есть нужные связи. Но дело даже не в этом». «Убийство – не игра для дилетантов, мы можем только немного помочь и все, иначе нас самих...» «Убьют? Пока мы не слишком активны, то не опасны, но стоит нам сделать неверный шаг, преступник испугается и...» Он помолчал, подыскивая нужное слово. «Короче, за себя я не боюсь, дед мой и его убийство – моя забота, ты здесь ни при чем». «Как это ни при чем?» Ты подозреваешь членов моей семьи и говоришь, что я ни при чем? К тому же ты сам предложил помогать тебе. Забыл? Да, помню. Дурак, потому и предложил. А надо было, наоборот, потребовать, чтобы она держалась подальше от всех расследований. И потом. Ты, кажется, позвал меня замуж. Мы теперь... Тем более, перебил Алексей, я должен оберегать свои инвестиции. То есть тебя а я тебя поэтому ни за что не отстану округин посмотрел на ее решительное лицо и как он умудрялся жить без нее не сдержавшись он поцеловал нежную щеку и сразу почувствовал что ни о чем другом кроме желания оказаться с ней в постели думать не может нет сейчас нельзя слушай иди домой попросил алексей ты мешаешь мне сосредоточиться ты мне тоже она уже успела залезть ему сзади под рубашку округин достал ее руку и сжал увидимся завтра тебе нужно съездить в город да время бежит быстро он хотел добавить что торопится ведь скоро ему придется уехать на совсем и довольно далеко в другую страну или даже страны но промолчал сначала стоит все хорошенько обдумать расклад его личной жизни поменялся А значит, должна поменяться и вся жизнь. А это не просто. Жизнь, винодела, постоянные перемещения, переезды и перелеты. Теперь все должно измениться. Как? Будь осторожен, — сказала ничего не подозревающее его размышлениях Полина. И ты. Отправив ее домой и пообещав рассказать все, что удастся выяснить, он вышел за ворота и отправился туда, где оставил машину. «Надо срочно встретиться с Саней и подключиться к работе». Время несется быстрым алюром, а выяснить пока ничего не удалось. Хотя кое-что известно абсолютно точно. Семья Дибич к убийству деда отношения не имеет. У них свои скелеты в шкафу, но не те, которые он ищет. Алексей мчался по пустому шоссе и думал о своей семье. Она была не столь велика, как у Ольховских. Они всегда жили втроем. Мама Юля, дед Макар и он. Отца Алексей не знал, может, его вообще не было. После смерти мамы 25 лет назад они с дедом остались вдвоем. У деда есть младшая сестра Маша. Она давно переехала в Белгород. Никогда не была замужем, детей не имела. Виделись с ней нечасто хотя отношения всегда были хорошими. На похороны деда она приехать не смогла, сильно болела. Теперь бабушка Маша – его единственный родственник. Надо будет с ней связаться. Было уже шесть вечера, когда Округин остановился у отеля. Саня встретил его у входа, они быстро переговорились, сели в машину и поехали работать.